Горького заказывали? Блок нерешительно качается на ногах по очень простой причине. Недоедание. Будем откровенны, фактически величайшего поэта эпохи просто уморили голодом и отсутствием медикаментов. Именно он, признавший и даже воспевший революцию, был не нужен вождям этой революции. Но Горький-то находился в ином положении. Как бы он ни спорил с Лениным, у него были старые связи с большевиками. Почему нельзя было организовать лечение Горького в Советской России? Кто довел страну до такого состояния, при котором писателю с мировой известностью элементарно выжить можно было только за границей? Почему из России бежал даже Горький, находившийся, в отличие от других писателей, в привилегированном положении? Что за статьи писал и печатал Горький в своей газете «Новая жизнь»? Почему в 1918 году ее закрыли? Почему закрыли новое время, это понятно. Газета консервативная, явно антибольшевистская. Но почему закрыли старейший журнал «Русское богатство», выходивший с 1876 года и печатавший цвет русской демократической прозы, Горького в том числе? А новая жизнь Горького была просто газетой социалистической. Под ее логотипом красовался лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Ее-то почему закрыли? Да потому что вся небольшевистская периодика была запрещена уехал за границу Горький, потому что, во-первых, не смог договориться с Лениным о своем месте в революции. Иными словами, дружище Ильич, как и в 1908-1909 годах, элементарно отсек Горького от политики партии. Во-вторых, Горький был действительно болен и подавлен. Гибель Блока и Розанова, расстрел Гумилева и откровенное хамство Зиновьева сделали свое дело. Горький был дипломатом по натуре, но и у всякой дипломатии ограниченные возможности. Когда Ленин арестовал участников Компомгола, Гола, Комитет помощи голодающим, всех, кроме Горького и Фигнер, дипломат оказался невольным провокатором. Именно так и назвал его бывший соратник по кругу реалистов Борис Зайцев. Ведь это Горький, с согласия Ленина, организовал комитет, куда вошли известные ученые, писатели, общественные деятели, Прокопович, Кускова. Асаргин, Зайцев, Ольденбург, куда в качестве почетного комитетчика приглашали и Короленко, но его смерть помешала этому. О Горьком, как о человеке, можно говорить разное. Он мог быть хитрым и лукавым, он не любил неприятной правды, он умел делать глухое ухо, нередко позволял ввязывать себя в темные провокации, но под лицом и провокатором Горький не был. Все, кто вспоминали его в это время, отмечали болезненную худобу и сильное нервное истощение. Привычное кровохарканье приняло угрожающие формы. Неизвестно, как переживал ссору с Горьким Ильич, но для Горького разрыв революции и культуры был глубочайшей личной трагедией, такой же, как для Блока, отсутствие в революции музыки. Он верил в революцию как способ освобождения культурной энергии народа и надеялся на власть как способ организации этой энергии. На деле революция освобождала низменные инстинкты толпы, власть их в лучшем случае контролировала, а в худшем – поощряла и разжигала сама. И началось это отнюдь не 25 октября 1917 года. Художник Бенуа описывает в дневниках, как он, Горький, Шаляпин и еще несколько крупных представителей литературы и искусства после отречения царя и установления власти временного правительства Мычались в Таврический дворец, чтобы решить вопрос об Эрмитаже, Петергофе, Царском селе. Ведь там бесценные сокровища, ведь изгадят все, разворуют, растащат по сундукам. И что? Один революционный чиновник кивал на другого, и всем на все было наплевать. Но главное, что отметил Бенуа, это не власть, это что угодно, но только не власть. Только в Керенском он заметил жилку власти. Был ли отъезд Горького за границу осенью 1921 года эмиграцией в точном смысле слова? Нет, конечно. Тем более это не было бегством за границу, подобно бегству Бунина, Гиппиус и Мережковского. Официально Горький выехал в заграничную командировку для сбора средств в пользу голодающих и для лечения. Для Ленина и его окружения Горький формально продолжал оставаться своим. А на самом деле Нет, Горький был уже не свой. В советской прессе его имя не упоминают. Имя самого известного из живых русских писателей. В то же время его официальный отъезд на лечение предполагал неучастие во враждебных советской власти зарубежных изданиях. Причем такое соглашение соблюдалось не только Горьким, но и всеми, кто уезжал в командировку или эмигрировал с разрешения большевиков. Не Вячеслав Иванов, не Константин Бальмонт, первое время ни Андрей Белый, ни Виктор Шкловский, ни Алексей Ремезов, ни Павел Муратов, ни Михаила Саргин советскую власть публично не ругали, не говоря уже о выезжающих в короткие командировки Есенине, Маяковском и других. Например, Андрей Белый вообще не считал себя эмигрантом, только временно выехавшим. Также говорил о себе красный граф Алексей Толстой, бывший белогвардейский публицист, покаявшийся и с весны 1922 года издававший за границей газету накануне с прокоммунистической ориентацией, да просто выходившую на деньги Кремля. Эмиграция была расколота на непримиримых, лояльных, идейно сочувствующих и элементарно работавших на Москву. Кстати, по отношению того или иного эмигранта к коммунистам и определялось его положение в эмиграции. Одно дело Бунин, другое Белый, а третье Алексей Толстой. Были и совсем безнадежные ситуации, например, положение Марины Цветаевой, которая воспела Белую гвардию. «Белая гвардия, путь твой высок!» Обожала поэта Маяковского, а замужем была за бывшим белым офицером Сергеем Эфроном, завербованным НКВД. Но что же Горький? Долгое время он старается быть в стороне от эмигрантских споров. Сидит на двух стульях, по выражению Глеба Струве. Но стулья эти, по крайней мере, не разъезжаются. Печататься в газете накануне он отказывается. В литературном приложении иное дело. Но с самим Алексеем Толстым поддерживает хорошие отношения. Нина Берберова, которая вместе с Ходосевичем близко общалась с Горьким в это время, так описывает его. Теперь Горький жил в Герингсдорфе, лето 1922 года, на берегу Балтийского моря, и все еще сердился, особенно же на Алексея Толстого и газету накануне, с которой не хотел иметь ничего общего, но и с другими изданиями, такими как Руль, Дни, Современные записки и другими, горький не сотрудничал. Впрочем, он и не выступал публично против эмиграции до 1928 года. Зато он своеобразно мстит крестьянству, написав о нем в 1922 году злую брошюру о русском крестьянстве и выпустив ее в Берлине. Из этой брошюры получалось, что не большевики виноваты в трагедии России, а крестьянство с зоологическим инстинктом собственника. «Жестокость форм революции», — объявлял Горький на всю Европу, — я объясняю исключительной жестокостью русского народа. Кстати, эта брошюра — первый шажок Горького к будущему Сталину с его политикой сплошной коллективизации. Тогда в эмигрантской прессе в связи с книгой Горького родилось слово «народозлобие», но досталось от Горького и большевика. Фактически, он все-таки нарушил негласное соглашение с ними. Весной 1922 года в открытом письме Рыкову он выступил против московского суда над эсерами, который грозил им смертными приговорами. Письмо было опубликовано в немецкой газете Форвердс, затем перепечатано во многих эмигрантских изданиях. Ленин назвал Горьковское письмо «поганым» и расценил как предательство. В известиях Горького ругал Демьян Бедный, в правде Карл Радек. Значит, война? Нет, он не хотел воевать. Покайся, Горький, перед эмиграцией, как Алексей Толстой покаялся перед коммунистами, она, конечно же, приняла бы его в свой политический круг в качестве персоны номер один. Какой это был бы козырь для международного оправдания эмигрантского движения. Но Горький к эмиграции относился прохладно. Дело дошло до того, что он вежливо отказался присутствовать на собственном честовании в Берлине в связи с тридцатилетием летием своей литературной деятельности, которую организовали наиболее дружественно настроенные к нему Белый, Толстой, Ходосевич, Шкловский и другие. «Горький злится на всех, на народ и интеллигенцию, на иммигрантов и большевиков, а больше всех на самого себя». Но именно это позволяет ему в период с 1922 по 1928 год добиться творческого взлета, который признали самые строгие эмигрантские критики – Степун, Мирский, Адамович и самые язвительные из критиков советской метрополии Шкловский и Чуковский. Да и как не признать достоинств таких произведений, как «Заметки из дневника», «Мои университеты», «Рассказы 1922» – 1924 -го годов. Он часто любил повторять, что не пишет, а только учится писать. В эмиграции он учился писать особенно хорошо. До 1924 -го года итальянские власти не пускали Горького в страну, как политически неблагонадежного. И вот, наконец, Италия, Сорренто. На Капри его все-таки не пустили. Море, солнце, культурный быт. Кто только не побывал у него на вилле, от старых эмигрантов до молодых советских писателей. Например, приезжал символист Вячеслав Иванов. Горький встретил своего философского врага с изящной приветливостью. Они провели день в подробной беседе, вспоминает свидетель. Возвращаясь в Минерву, это гостиница в Соренто, утомленный Иванов должен был сознаться, что не встречал более сильного и вооруженного противника. Утомленное солнцем» культурной беседой. На самом деле, культурнейший из символистов Вячеслав Иванов искал расположение сарентинского отшельника по весьма прозаической причине, по той самой причине, по которой искали его расположение многие писатели эмиграции. Зато другие, как, например, Марина Цветаева, вдруг немотивированно отказывались от встречи с ним. Когда Ходосевич в Праге пытался познакомить страшно нуждавшуюся Цветаеву с Горьким, намекая, что это знакомство может быть ей полезным, Светаева отказалась. Из гордости. В то же время Цветаева была благодарна Горькому за помощь ее сестре Анастасии. Дело в том, что Горький продолжал оставаться мостом между эмиграцией и СССР. И те, кто хотел вернуться домой, понимали, что проще всего это сделать через посредничество Горького. В частности, Вячеслав Иванов, просил Горького о содействии в решении финансового вопроса, чтобы продлили командировку в Италию от наркомпроса, организованную Луначарским. Горький немедленно бросился хлопотать. Он хлопотал о многих, как в России в 1917-21 годах, так и в эмиграции. Фактически считать его эмигрантом нельзя. Это был затяжной вынужденный отъезд, во время которого Горький не только лечился и писал классические вещи, но и пытался проводить сложную и хитроумную политику по сближению эмиграции и метрополии, но не так, как Алексей Толстой, скомпрометировавший себя изданием газеты накануне. И уж, конечно, не так, как муж Марины Цветаевой, завербованный НКВД и впоследствии погубивший не только самого себя, но и всю свою семью. Горький был слишком умен и амбициозен для этого. И вообще, Горький был Горький. Но это же стало и причиной глубокой внутренней драмы. Художник Павел Корин, посетивший Горького в Соренто и написавший, возможно, лучший его портрет, гениально понял это. Да, на его картине Горький возвышается над везувием. Так построена перспектива. Он так возвышается над ним, что можно счесть художнической комплементарностью. Но как он одинок в своей громадности, как, очевидно, неуютно ему на этой скале. Старый сокол, доживший до крушения своих самых заветных иллюзий и неспособный расправить крылья, но и понимающий, что бросаться со скалы вниз головой — глупость. Мудрый, беспомощный